Глава восьмая. «Это просто невероятно, что у тебя оказалось такое крепкое алиби», — говорил Стас, расхаживая по гостиной. «Люда на своей машине проехала по дороге как раз в тот момент, когда вы с Натальей уходили от Бубрика. Потом вы ссорились на виду у всех соседей, а по радио как раз передали время. Редкая удача». «Не просто удача», — вмешалась Лина отстукивая округлыми ногтями тревожный ритм на журнальном столике. проведение. «Если бы ты, дружок, не пошел к Бубрику, — заметил Вадим, наставив на брата указательный палец, — сидел бы ты сейчас со следователями в кабинетике без окон!» «Они и так надо мной неплохо поработали!» — ответил Покровский. «Всю душу вытрясли, из Наташи тоже!» Все посмотрели на Наташу. Она выглядела измученной, под глазами залегли полумесяца теней. «Поеду, привезу детей», — сказал Вадим и поднялся на ноги. «Тебе, Андрюшка, лучше за руль не садиться. После бессонной-то ночи». «Тоже мне еще деятели», — в сердцах бросил Покровский. имея в виду свою дочь и ее ухажера. Я убью козлова, убью эту мелкую розовощокую гадину». Я спущу с него козлиную шкурку. — А что? — спросила Наташа, которая одна оказалась не в курсе. — Чем это Валера так провинился? — Оба провинились. Они должны были ехать на праздник цветов, — отрывисто пояснил Покровский. Но вместо этого отправились в частную гостиницу, Тихая гавань называется, и сняли там номер. — Это жизнь, Андрей! — оптимистично заметила Лина и, поднявшись вслед за мужем, быстро поцеловала его в щеку. «Поезжай, привези их!» Наташа поражалась легкости, с которой эта женщина вела себя в доме Покровского. Ведь она из-за него пыталась отравиться, а сейчас ну просто самое, что ни на есть преданная жена. Она все забыла или же наоборот ничего не забыла? «О да, тут было кого подозревать!» «А почему этим двоим нужен эскорт, чтобы вернуться домой?» – раздраженно спросил Стас. «Не маленький чай, вон номер на двоих сняли». Вадим хмыкнул и объяснил. Ночь у них получилась чертовски невинной. На радостях, что удалось утечь из дома, голубки спустились в гостиничный ресторан, заказали себе бутылку виски и накушались до полной невменяемости. Миттердотель видел, как они напивались, но позволил себе не обращать внимания. Парочка заплатила за номер, за ужин, так что... Спать их укладывал персонал гостиницы. В ответ на эту речь Покровский ухмыльнулся, и Наташа слегка расслабилась. Она-то думала, что он и в самом деле собирается жестоко наказать бедного гардеробщика. «Интересно, что его смягчило?» «Гибель Люды?» Он задумался о жизни и смерти и понял, что по сравнению с этим все остальное игрушки. Когда Вадим уехал, Генрих сварил кофе и подал его в столовую. Все нехотя расселись за столом. «Кстати, к вопросу о том, кто где провел ночь», заметила Наташа, опустив ложечку в чашку. «У всех оказалось алиби». «Вы опять за старые?» возмутилась Лина. «Это глупо подозревать нас!» «А кого надо подозревать?» Спросил Стас, хмыкнув. «Ну, кого-кого?» Пожала она плечами идеальной формы. «Я же не следователь!» «Кстати, можете думать обо мне все, что хотите, но оба убийства похожи на глупый розыгрыш!» «А знаешь, ты права!» Поддержал ее Стас. «Все так странно!» Ночь, машина, цианид в термосе с кофе. «И улики, которые должны изобличить Андрея Алексеевича», – добавила Наташа. «Вы думаете? А вы нет? Если бы у него совершенно случайно не оказалось алиби, и вы выступили в роли случайности», – торжественно заявила Лина, не отводя глаз от своей чашечки, в которой она размешивала сахар. — А у тебя, друг мой, — обернулся она к Генриху, который вошел в столовую с корзинкой печенья, — есть у тебя алиби? — А что я? — удивился тот. — Нет у меня алиби. На что оно мне? На Генриха было страшно смотреть. Он выглядел так, словно его сначала испепелили, а затем силой принудили восстать из пепла. — Ну как же! А боязнь потерять место? Женился бы Андрей, и все, тю-тю, гудбай, -тю. Генрих, нагрянула твоя пенсия. Наташа ушам своим не верила. А он-то, он ведь так о ней печется, Алине, всегда готов услужить и глядиться божанием. Она тоже вела себя с ним, точно родная мамочка. А тут вдруг и заявленьица. Как такое вообще могло случиться? Неожиданно вышел из задумчивости Стас, что Люда умерла той же смертью, что и Алиса. Ее убили тем же самым способом, отрывисто заметила Лина. Но как она могла согласиться пить кофе из термоса ночью, когда знала, что только что, тоже ночью, неподалеку от дома Андрея, погибла его бывшая жена? Сюрреализм! — Она не знала, как погибла Алиса, — сказал Покровский. — Я ей ничего не рассказывал, чтобы не травмировать, а она не спрашивала о подробностях. Люда очень тактичная женщина... была. Она позвонила по какому-то делу, и Генрих сообщил, что с Алисой случилось несчастье. — Я тоже не болтал про термос до да про кофе, — поддакнул Генрих. — Можно с уверенностью утверждать подняла голову Наташа, что Люда доверяла тому человеку, с которым встретилась перед смертью. Доверяла всецело и безоглядно. «Почему это?» ревниво спросила Лина. «Подумайте сами. Ей необходимо ночью, практически в полной темноте, въехать на машине в безлюдную аллею. Там она открывает дверцу, свешивает на землю ноги и получает в руки крышечку от термоса с отравленным кофе. «Кстати, убийца наверняка был в перчатках», – равнодушно отметил Стас. «Когда убили Алису, на термосе нашли только отпечатки пальцев жертвы. Здесь наверняка будет то же самое». «Вот, еще и перчатки. Но ни одну, ни вторую жертву это не насторожило. Почему?» «Что вы на меня смотрите?» спросила Лина на октаву выше, чем разговаривала обычно. «Да, у меня тоже нет алиби, но это говорит только в мою пользу. У убийцы оно наверняка имеется. Мы уже это обсуждали в прошлый раз». «А у милиции есть версия?» спросила Наташа и поглядела на Стаса. Он был адвокатом, и у него имелись связи. Он узнавал много такого, что им самим никогда не удалось бы узнать. Есть, хмыкнул он. Следователи полагают, что во всем виноват Андрей. Они убеждены, что он придумал какой-то дьявольский способ разделываться с женщинами и при этом выходить сухим из воды. Против него куча косвенных улик. У него мотивы. Господи, какие мотивы! вскричала Лина, сильно качая ногой, положенной на другую ногу. Передумал жениться и всех невест перетравил? — А ты разве не знаешь? — устало спросил Покровский. — Мотива у меня ничего себе. Оказывается, накануне я написал людям письмо, где и изложил их в лучшем виде. — Вот как? Что письмо написано твоей рукой? — Распечатано. — Да, и на самом деле ты его, конечно, не посылал, — сообразила Лина. — Естественно, нет. — А где нашли это письмо? — спросил Стас. — У нее дома? И что было написано на конверте? — Никакого конверта не было, — пожал плечами Покровский. — Письмо нашли у меня же в машине, когда досматривали ее. — Надеюсь, следователи не поверили, что это ты писал? — воскликнула Лина. — Они мне не сказали, поверили или нет. Они вообще не делились со мной своими мыслями. — Но это возмучительно, подозревать Андрея Алексеевича, — высказалась Наташа. — Вам-то что? — тут же отбрила ее Лина. — Для вас это все так, приключения. — Откуда вам знать? — Ну, скажи хоть, что там было в этом письме, — потребовала у Андрея Лина. — Должны же мы знать. — Тоже, слава богу, провели в милиции не лучшие часы. Я вроде как написал ей. «Люда, Алиса расстроила наши с тобой отношения. Но сейчас ее бедняжку уже не отругаешь за это. Как бы ты ни было, мы теперь можем пожениться. Если ты, конечно, не возьмешься за старое. Смотри, Люда, не гуляй с другими мужчинами. А не то будет тебе плохо». Кокровский скривился и добавил, «Примерно так». «Господи, какая чушь!» — воскликнула Лина. «И они это проглотили?» «Полагаю, да», — коротко ответил он и потер руками щеки. «Мне, пожалуй, стоит пойти отдохнуть, иначе я свалюсь в самый неподходящий момент». «Иди, Андрей Алексеевич!» — засуетился Генрих. «А то не равен час, они снова за тобой явятся!» «Мне надо позвонить», — тоже поднялся Стас. «А я», — пробормотала Наташа, — «не знаю, что придумать, чтобы не оставаться с Линой на кухне. Я тоже, пожалуй, полежу». «Да-да, берегите себя», — заботливо сказала Лина. «Вы, Андрюша, на алиби и в первом, и во втором случае. Это дорогого стоит». Наташа посмотрела на нее с подозрением, вышла в холл, и остановилась у окна, глядя на Стаса, который ушел со своим сотовым в сад под сливы и разговаривал, уставившись себе под ноги. «Генрих, я до сих пор не могу поверить!» — низким голосом сказала за ее спиной Лина. «Все это время Андрей ничего не знал о том, что я тогда выпила из-за него таблетки». «Я подумал, зачем его расстраивать?» — сердито спросил Генрих, громко звеня посудой. И вам же лучше не стыдно. «Стыдно?» — не поверила Лина. «С каких это пор стало стыдным любить?» «С тех пор, как вы вышли замуж», — отрезал тот. «Я-то была уверена, не слушая его, — продолжила Лина, — что он знает о моей жертве, что он думает о ней, когда мы встречаемся, что он ценит мою сегодняшнюю выдержку. То, что ты Вадиму не проболтался, это хорошо, тут ты молодец. Но Андрею ты должен был показать мое письмо». «Теперь показал», — буркнул Генрих. «Правда?» — Лина оживилась. Ей хотелось, чтобы все в жизни получалось складно, в точности так, как она затеяла. «Ты хороший парень, Генрих. Извини, что я на тебя кидалась. У нас сейчас у всех нервы». «Сам понимаешь, Андрюшка, мне дорог как никто!» Наташа не стала слушать дальше. На цыпочках она прошла по коридору и поскреблась в дверь комнаты Покровского. Услышала отрывистое «да» и вошла. Он, конечно, не ложился, просто сидел на постели в расслабленной позе. «Ну?» – спросил он. «Зачем пожаловали на этот раз?» «Нам надо выяснить отношения. — важно, — сказала Наташа. — Выходит, вы вспомнили все, что между нами произошло? — Не поясничайте, — предложила она. — Я хочу вам помочь. У меня что-то такое крутится в голове. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Вы будете со мной откровенны? Покровский поднялся на ноги и подошел к ней. — Да с кем же еще мне быть откровенным? — спросил он. — Даже родная дочь предпочитает в такой момент устраивать свою личную жизнь?» «О, Господи!» – вздохнул Наташа. «Где ваши глаза?» «А что?» – удивился он. «Ладно, я вам потом все расскажу. Сейчас меня интересуете лично вы». «И сильно интересую». «Очень. Обещайте говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды». «Смотря что, вы надеетесь из меня вытянуть!» Покровский взирал на нее сверху вниз, одна бровь выше другой. «Какого черта вам потребовалась несексуальная секретарша?» «Что-что?» – изумился он. «Вы прекрасно слышали!» Наташа обещала себе, что будет разговаривать с ним очень твердо, как настоящая деловая женщина. «Вы специально звонили директору агентства и просили женщину, у которой кроме мозгов ничего ценного в наличии нет, ни рожи, ни кожи». «Это правда», — вздохнул Покровский. «Видите ли, э -э -э, когда я еще работал на кафедре, у меня был инцидент с одной, так сказать, лаборанткой. И еще был инцидент э -э, с девушкой, которая подбирала для меня газетные вырезки». Они обе были очень хорошенькие. В общем, они хотели, чтобы я обратил на них внимание, а я не обратил. Тогда они обвинили меня в том, что я использовал свое служебное положение. В отместку. Два случая подряд, представляете? Маринка была просто в шоке. Мне кое-как удалось убедить ее в своей невероятной порядочности. Но больше я рисковать не желал. — Из-за вас я теперь выгляжу, как валу, набросший лишайником. — Ха, — сказал Покровский, — вам так тоже хорошо. — Ну да, — подумал Наташа, — рассказывай. — Сам сказал, — головка, как у черепахи. И все из-за какой-то там лаборантки. — То есть вы думаете, что если женщина не сексуальная, она на вас не обратит внимания? «Просто никто не поверит, что я могу ей увлечься. У меня с женским полом, слава богу, все в порядке». Это был выпендреж в чистом виде. Или намек, что не стоит лезть, куда не надо. «Ну еще бы!» – пробормотала Наташа. «А почему в таком случае вы не наняли разбирать архив какого-нибудь расторобного студента?» «Так из-за Маринки!» «Студенты, если вы не в курсе, гормонально неустойчивые субстанции!» «Это относится к мужчинам всех возрастов», – заявила Наташа. Покровский хмыкнул и ничего не ответил. «Вопрос номер два, самый главный», – продолжала она. «Чем Алиса вас шантажировала?» Покровский вскинул на нее глаза, потом тяжело вздохнул и сел. «Откуда вы знаете?» «Да уж знаю!» «Лежали под кроватью в гостинице?» — догадался он. «Стояла за занавеской!» Она подумала, что он сейчас взорвется и обругает ее за наглость. Но он весело воскликнул. «Ха! Так это вы все время хрюкали?» «Ну, пожалуйста!» — попросила Наташа. «Будьте серьезны! Чем она вас шантажировала?» Там в номере она сказала, что если вы не согласитесь, то она все ей расскажет. Кому ей? Маринке, устало ответил Покровский, расскажет, из-за чего мы развелись с ее матерью. Она-то откуда знает? Так получилось, что я проболтался. У меня был тяжелый момент в жизни, и Алиса казалась мне самым верным другом на свете. Маринка думает, что мы с ее матерью просто не сошлись характерами. Она тогда еще маленькая была, ничего не понимала. А на самом деле? Однажды я вернулся из командировки. Покровский усмехнулся невесело. — Вы шутите? — Ничего подобного. Мы развелись, и я простил их. — И его? Не убили, не покалечили? Вот еще. Он мой лучший друг. «Стас?» – ахнула Наташа. «И вы простили?» «Я не верю». «Как это не верите? Вы ведь видели Стаса. Он здесь, он со мной. Мы приняли произошедшее как недоразумение». «Вы ненормальный». «Нет, я очень нормальный». «А, -а, -а понимаю». Вы возложили всю ответственность за случившееся на вашу жену. Вы бы на моем месте тоже возложили. У нее была склонность эм, к излишнему кокетству. Наташа посмотрела на него с неудовольствием. Боже милостивый! А если он узнает, что Стас не остановился на достигнутом? И с Алисой, и с Линой у него были более чем теплые отношения. Лина вообще считает, что Покровский все узнал о романе Алисы со Стасом и с ней развелся именно из-за этого. Сама Лина тоже хороша. Замужем за одним, в любовниках у нее другой, а травится она из-за третьего. Вот кто штучка! «Надеюсь, все это останется между нами?» сказал Покровский. «Я не болтливо», — коротко ответил Наташа особенно когда выпьете. Скажу вам по секрету, что коньяк как-то странно на меня действует. Никогда со мной не случалось ничего подобного. Я что, рассказывала какие-нибудь истории? В тот раз. Пьяная, вы очень рассудительная, уклонился от прямого ответ Покровский. Еще вопросы есть? Самый главный, вы догадываетесь, кто убийца? Какой-то чертовски умный сукин сын. Можете себе представить, что случилось бы, не появись в моей жизни вы? У этого человека был четкий план. Пойди все по этому плану, я бы уже не отмазался. Нашли бы какой-нибудь завалящий отпечаток пальца и привет. Пишите письма, дяденьки». Они услышали, что к дому подъехала машина, и Наташа сказала. Наверное, Вадим привез вашу дочь. И Козлова. Лучше уж называйте его гардеробщиком. Козлов самая обыкновенная фамилия, но в ваших устах она звучит как-то обидно. Этот гардеробщик собирается покорить нашу семью, как Эверест, заметил Покровский. Когда они вчера уезжали, у него из кармана кое-что выпало. Взгляните. Он взял со стола книгу и достал из нее лист бумаги. Вот, гардеробщик трактира «Кушать подано козлов» намечает себе ближайшие жизненные перспективы. Наташа взяла кривый списанный лист, прочла и рассмеялась. Доказать Андрею Алексеевичу, что я не трактирная грязь. Выиграть городскую олимпиаду по физике. Вернуть СТ 30 баксов. Отводить на занятия математикой не меньше двух часов в день, лучше три. Поговорить с Андреем Алексеевичем об астрономии. Положить его на обе лопатки. Увеличить количество отжиманий от пола в два раза. Повести Марину в современник. Завоевать одобрение ее отца во что бы то ни стало. Чудесно, воскликнула Наташа. Это самая интересная программа минимум которую я когда-либо видела. И «Еще ему надо включить в свой план выработку характера», сказал Покровский тоном молодого учителя, размышляющего о судьбах страны. «Он постоянно краснеет. Вы обратили внимание?» Когда они вышли в холл встречать провинившуюся парочку, то увидели, что никаким румянцем там и не пахнет. Оба они были бледно-зеленые, как поганки и, судя по всему, отчаянно трусили. «Папа!» — с надрывом сказал Марина. «Что же такое творится?» Они обнялись, и Покровский попытался ее успокоить. «Ничего, ничего, все образуется, вот увидишь. Надо только подождать. Ты должна сейчас проявить мужество». Валера Козлов стоял рядом с пакетом в руках. «В пакете?» Лежало штук шесть порций наполовину растаявшего мороженого. «Берите!» — жалобно предложил он, обращаясь к Лине. «Мы всем купили!» Вероятно, это была попытка задобрить семью. Лина с сомнением заглянула в пакет, потом сунула в него руку и достала кривое эскимо в мокрой бумажке. «И вы берите!» — предложил Валера Наташе и потряс перед ней своим мешком Деда Мороза. Наташа выбрала крем-брюле в вафлях, которые немедленно накапала ей на босоножке. — Я сейчас блюдечки принесу, — сплошился Генрих. — Давайте сюда вашу пачку, Наталья. Наташа не отвечала. Пустыми глазами смотрела она в пространство, а внутри у нее все вибрировало от напряжения. Наконец эконом отобрал у нее брикет, и она с трудом взяла себя в руки. «Дайте уж мне тоже мороженого», — сказал Вадим, поглядев на Наташу пристально. «Не пропадайте же добру». Когда Марина отправилась в свою комнату переодеваться, Наташа нагнала ее в коридоре и спросила. «Марин, мне очень важно знать, вы с Алисой разговаривали об отце? Я имею в виду его предполагаемую женитьбу, хотя бы на том дне рождения». «А что?» Было видно, что она занервничала. «Пожалуйста, я пытаюсь помочь Андрею Алексеевичу, но мне нужны факты. Факты, а не лабуда, которые все тут друг друга почуют». «Я... мы... мы еще раз встречались с Алисой, тут, в доме. Она приезжала, когда отца не было. Выдавила из себя девушка. Я ему не говорила, но вы никому не расскажете». «Никому, не сомневайся! Ты что, обещала Алисе свое содействие? Хотела помочь ей вернуть расположение отца?» «Как я могла? Папа в личных делах такой скрытный! Нет, я просто сказала, что проинформирую ее, если узнаю что-нибудь важное». «И что же ты узнала в тот раз, когда Алиса приезжала в Березкина? Папа разговаривал по телефону с Вадимом и упомянул, что не пригласит Люду на шашлыки в следующем месяце, потому что терпеть не может внушать женщинам ложные надежды. «Алису это, конечно, обрадовало», – задумчиво сказала Наташа. «Она наверняка воспринимала Люду как свою главную соперницу». «Я не знаю. Возможно». Папа больше ни с кем не общался так тесно, как с ними двумя. Наташа возвратилась в холл и, отведя Покровского в сторону, сказала лихорадочно, блестя глазами. «Андрей Алексеевич, мне нужно ненадолго уехать». Он некоторое время молча смотрел на нее, потом неожиданно разрешил. «Можете вообще все это бросить к чертовой матери. Уезжайте совсем». Я заплачу вам за потраченное время и упущенные возможности. Что вы тут в самом деле подвергаетесь опасности? Архив — это такая вещь, которой можно разбирать всю оставшуюся жизнь. — Нет, я не уеду, — покачала головой она. Я все равно прохожу свидетельницей по делу, так что совсем выбросить вас из головы у меня не получится. Я хочу вас вытащить. Вы... «Что-то узнали?» — с еле уловимой надеждой в голосе спросил он. «Я знаю не больше вашего, может, даже меньше. Просто у меня возникла одна догадка, которую следует проверить. Но мне не на чем добраться до города». «Я вас отвезу», — сказал Покровский. «Вы заснете за рулем, и мы разобьемся», — отказалась Наташа. «Пусть меня лучше Вадим довезет». Или вон Валера Козлов. Вадим от чего-то замялся в ответ на ее просьбу. А вот Валера Козлов охотно согласился. В сущности, Наташе только и нужно было, что добраться до цивилизации. На оживленной трассе легко подхватить любую машину. Довези меня до города и можешь возвращаться. Как вы думаете, а возвратиться это удобно? Спросил серо-зеленый Козлов. «Удобно, удобно! Тем более, что сегодня Андрей Алексеевич к тебе благоволит. Уж не знаю почему», — прибрала она. Окрыленный Козлов перелетел Кольцевую и высадил ее у ближайшей станции метро, после чего умчался обратно в Березкино. А Наташа достала из сумочки телефонную карту и сунула в автомат. На память набрала номер и застыла в немом ожидании. Когда трубку сняли, она тихо сказала. «Парамонов, это Наталья Смирнова. Мне бы с ней поговорить. Нет у меня его телефона, но мне срочно нужно». Он пообещал, что не бросит меня вот что. Пусть выполняет свои обещания. «Вы милиция или кто?» «Хорошо, я перезвоню через полчаса». «Выйдя на дорогу...» Она остановила частника и отправилась проверять возникшую у нее версию. Благо ехать далеко не пришлось. Через полчаса она отыскала еще один телефон-автомат и снова позвонила Промонову. «Валентин Львович уже едет к вам!» — обрадовал ее тот. «Не вздумайте никуда слинять, а то он вам голову оторвет!» Неготька явился на свидание взъерошенный, как воробей, побывавший в луже. «Что случилось?» – спросил он, подсаживаясь за Наташин столик в придорожном кафе и отхлебывая кофе из той чашки, которую она для него заказала. «А у вас есть полномочия отдавать вещи на экспертизу?» – осторожно спросила Наташа. «Тут такое дело. Надо проверить одну мою версию. Если все сойдется, я вам сразу расскажу подробности». Это по поводу убийства женщины в Березкине. «У «Вас что-то больше заботят, чужие дела. О себе-то не хотите подумать?» «Ну, пожалуйста!» «Где вещь?» — спросил Неготька, допивая кофе. «Вот!» — ответила Наташа и достала из сумочки целлофановый пакетик с землей. «Боже мой! Откуда вы ее выскребли? С чьей-то могилки?» Наташа уселась поудобнее и пообещала. — Я сейчас вам все все расскажу. — А мне некогда, — бросил Негодько. — Потом изложите. У меня есть еще две минуты, так что лучше я вам изложу то, что стало известно по вашему делу. — А на меня заведено дело? — удивилась Наташа. — Дело заведено по поводу убийства двух Наташ Смирновых не прикидывайтесь пустоголовой дурой вас тоже хотят убить не забыли «А, -а, -а, а воскликнула она ну конечно как я могу забыть я же прячусь ночью я пережила такой ужас когда в меня ткнули ножом появился свидетель который открыл нам глаза на все происходящее сидел себе скотина дома и даже в голову ему не пришло к участковому заглянуть Свидетель чего?» «Похищение!» Недавно возле супермаркета исчезла жена одного предпринимателя. «Ой, я знаю! Мне Ольга Кушакова рассказывала!» Неготька зыркнул на нее недовольно и пояснил. К супермаркету подъехал автомобиль. Из него вылезли два бугая. Взяли тетеньку под белые ручки и засунули в салон. Потом по сторонам огляделись, а подалеку, возле строительства, там, где трубы прокладывают, стоит мадам с баллонкой на руках, и, разинув рот, на них смотрит. Они к ней, но дойти не успевают. К супермаркету как раз подъезжает микроавтобус. Из него вываливается целая компания людей, и один красавчик радостно кричит. «О, Наташка Смирнова! Привет, красавица! Собачку выгуливаешь!» Красавица хватает собачку под мышку и бежит домой. Заметь, в милицию не звонит, сидит себе и не гугу. -гу. А на следующий день ее убивают. А потом еще одну. Еще одну? Зачем? Они же свидетельницу видели. Значит, плохо разглядели. В темноте дело происходило, вот и перестраховались. Мужик-то при них крикнул. «О, Наташка Смирнова!» Они это, конечно, запомнили. «А по собачке нельзя было определить?» Жалобно спросила Наташа. «Раз собачки нет, значит, не та женщина». «Шутите вы, что ли? Эти типы человека похитили. Там деньги на кону огромные» а они будут выяснять про собачек. Замочили всех, кто в районе проживал под таким именем, и концы в воду. Вот вас только не достали». «Почти достали», — застучала зубами Наташа. «Если бы не туалетная бумага, меня бы уже похоронили на сельском кладбище. Но вы их уже арестовали, конечно». Неготька отвел глаза. «К сожалению...» «Как это? Да возле моей квартиры вертелся какой-то качок. Даже моя подруга его видела. Взять его за жабры и все?» «Все!» — передразнил Негодько. «А там женщина в заложницах. Думаете, все так элементарно? Отловил, расколол. Надо его не просто так взять, а на чем-то, чтобы он с нами захотел сделку заключить». «Погодите, погодите!» Наташин лоб сложился гармошкой. «Если я правильно понимаю, вы хотите взять его на мне?» Валентин Львович, который только что собирался срочно куда-то бежать, подпер голову кулаком и стал прихлебывать остывший кофе с огромным наслаждением. «Они потребовали выкуп, но мы уверены, что заложницу все равно убьют». Это не настоящая банда, а какая-то стихийно сложившаяся. Первый раз у них такое. Нервничают, перестраховываются, поэтому и переговоры сильно затянулись. Так что время у нас еще есть. Время на что? Зловещим голосом спросила Наташа. Я нахожусь в эпицентре дело с двумя отравлениями. Вы разве не в курсе? Я не могу! Находиться в эпицентрах двух дел одновременно. Я надеялась, что милиция защитит меня хотя бы от бандитов с ножом, про которых все известно. «Ну и защитит!» — кивнул Негодько. «В этом как раз вся задумка — вас защитить, когда они, значит, нападут». «На меня уже напали, Валентин Львович! Я ведь вам выложила все подробности!» и даже нож отдала. «Так в то время еще руководство никакого решения не приняло», ответил Неготько. «А теперь вот распоряжение дали, и расставим вокруг вас сети». «А если я не согласна?» «Значит, не расставим», скучным голосом ответил Неготько. «Это означало, что ей просто ни о чем не скажут». «Так», — пробормотала Наташа. Подумала-подумала, потом хлопнула ладонями по столу. «Проведете экспертизу земли, буду вам всячески содействовать. В противном случае начну в панике метаться по стране и прятаться в самых неподходящих местах». Неготько протянул руку и взял пакетик с землей, который так и остался лежать возле салфетницы. «И что мы должны там обнаружить?» – спросил он без всякого любопытства. «Посторонние примеси. То, чего там быть не должно. Это верхний слой почвы. Что там обычно бывает?» «Ладно, черт с вами!» – пробурчал он и побарабанил пальцами по столу. «Ничего себе черт со мной! Хорошее пожелание человеку, за которым охотятся похитители людей!» чтобы угрохать как возможного свидетеля. Главное, совершенно неясно, где они во второй раз попытаются на вас напасть. Радостно подхватила ее мысль Неготька. Они же понимают, что в дом Покровского теперь не так просто проникнуть. Скорее всего, будут дожидаться, пока вы куда-нибудь поедете. Но если бы я была той самой Наташей Смирновой, я бы уже давно на них донесла. «Не факт», — ответил Валентин Львович. «Настоящая свидетельница, судя по всему, видела похищение, но никому ничего не сказала». Испугалась, наверное. «И где она теперь со своим испугом?» — сердито парировал Неготько. «У нас все умные, охраняя нас милиция, а чтобы прийти и сообщить о подозрительных происшествиях или личностях, тут их нету». Классический монолог героя из американского сериала про копов. рассмеялся, спрятав маленькие глазки в многочисленных складочках. «Это правда. Мне очень нравится, когда эти копы сердятся на свое правительство или своих граждан. На фоне тамошней жизни это выглядит уморительно». «Так значит, будем работать вместе?» «Не знаю, как вы собираетесь со мной работать, а я с вами уже давно работаю», — гордо сообщила Наташа. «В общем, вы пока живите себе, а я, когда надо будет, выйду с вами на конспиративную связь». «А экспертиза?» — спросила она. «Я думал, вы пошутили», — удивился Негодько. «Как я вашу просьбу эксперту объясню?» В рамках какого уголовного дела эта земля проходит? — Так я за деньги. — Тоже мне. Нашли платную службу по проведению экспертиз, — обиделся Негодько. — Поезжайте в какой-нибудь НИИ. Вот там можете торговаться. — Спасибо за идею, — буркнула Наташа. Идея действительно была неплохая. Друг ее детства Максим Погуткин. Работал в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Состав почвы там запросто определят. Только сделать это надо оперативно. Она позвонила Ольге и насела на нее так, что та в конце концов взвыла. — Ладно, пришлю к тебе Севу Швердинского. Срываю с места ценного работника сама вместо него сяду за стол простого клерка. Оценишь ли ты когда-нибудь величие моего подвига? Только ты сначала позвони Максиму и договорись с ним. Я же обещала, все беру на себя. Наташа решила никуда не ходить, а скоротать время тут же, за столиком в кафе. В ее положении толпа — это самая большая опасность. Здесь к человеку легко подобраться незамеченным. Она сидела. Тянула сок через согнутую кочергой трубочку и обкатывала в уме свою версию случившегося в Березкине. Она догадалась, кто преступник. Неожиданно догадалась, а теперь сама не может поверить в свою догадку. Неужели она права? Просто в голове не укладывается, что это убийца, если экспертиза подтвердит ее выводы. К сожалению, Результаты этой экспертизы следствие не примет во внимание. И даже если обратиться к тем людям, которые заняты поисками преступника здесь, в Березкине, они вряд ли поддержат ее версию. Версия целиком построена на психологических наблюдениях. И в ее фундаменте не лежит ни одного достоверного факта. Как же вывести преступника на чистую воду? Есть только один надежный способ. При всех намекнуть на то, что она в курсе дела, и предоставить преступнику возможность с ней расправиться. А кто защитит ее в самый последний момент? Покровский? Тогда ему заранее придется рассказать всю правду. А Наташа боялась, что он с собой не совладает. Слишком сильным будет потрясение. Ему ведь придется притворяться а большинство мужчин вообще на это не способно, и Покровский как раз из их числа. Пока она размышляла, приехал Сева Шевердинский. Он удачно припарковался, вышел из машины и, отыскав взглядом вывеску, двинулся вперед. Наташа сидела под зонтиком в глубине кафе и обмахивалась салфеткой. Сева увидел ее и, изменив направление, зашагал более целеустремленно. В тот же миг возле Наташи, как из-под земли, вырос официант и спросил «Сока не желаете?» и подал ей карту. Руки у него были огромные, загорелые, с толстыми корявыми пальцами. Мужчина за столиком напротив засобирался и, поднявшись на ноги, принялся сгребать со стула свое добро. Газету, солнечные очки, футляр. «Да это наверняка оперативники», — догадалась Наташа. «Неготька, конечно, мне ничего не сказал, но не дура же я совсем». Она поглядела на Севу, заулыбалась и отчаянно замахала ему рукой. Сева тоже помахал и показал зубы гребешком. Чего же ему не порадоваться? Его вытащили из душного офиса и дали возможность немного попрохлаждаться. Увидев, как Наташа с Севой рады друг другу, мужчина напротив раздумал уходить и крикнул официанту, «А ко мне порцию мороженого!» У Наташи сразу потеплело на душе. «Значит, ее и в самом деле охраняют!» «Отлично! Вот кому она сдаст убийцу, когда тот попытается отправить ее на тот свет!» «Оперативникам!» «Теперь главное все правильно спланировать!» Чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы остались целы? Придется совместить все так, чтобы ее сначала захотели отравить, а потом уже зарезать. Давай, посылочку, велел Шевердинский, приземлившись на стул, отвезу тебя в твое Березкино и сразу поеду в Тимирязевскую академию. Ольга сказала, что дело суперсрочное. Как мне тебя благодарить, Севочка? Воскликнул Наташа. «Ну, это мы после обкашлем, пообещал любимец женщин, и, залив в рот полбутылки акваминерали, заживал ее льдом. «Главное, ты правильно ставишь вопрос. Благодарность я тебе обязательно потом стребую. Сходишь куда-нибудь со мной, в ночной клуб потусоваться или в ресторан покушать под музыку». «Хорошо, Севочка!» Наташа была готова на все, лишь бы он сделал, о чем его просили. Всю дорогу до Березкина Сева рассказывала ей смешные истории, которые случались с ним, как правило, в моменты бурного ухаживания за женщинами. А Наташа думала только об убийце. Ей нельзя выдать себя, он не должен знать, что она уже догадалась. Его следует напугать, намекнув, что она вот-вот догадается. Непростая задачка.